Глава 9. Трое. Мирон не шутил. Он действительно заехал в мой дом и больше никуда не выезжал. Даже за вещами отправил кого-то. Его багаж приехал с курьером. Вопреки моим ожиданиям, новый сосед не кинулся в подвал натягивать холст. Я вообще долгое время не видела никаких следов живописи в доме или на руках мира тайне от самой себя я скучала по запаху краски и ярким засохшим отметинам на его пальцах. Старые фетиши не сдохли. Видимо, они затаились и жили внутри, недобитые и гордые. Мир не мешал мне жить, как ни странно. Скорее помогал. Он вставал утром, готовил завтрак, варил кофе, вежливо просил разрешения поесть вместе со мной за столом. Мы существовали очень миленько. Так поначалу живу соседки в общаге, присматриваясь и привыкая. Была я в этой истории. Сначала все тихо, а потом жди какую-нибудь дикую выходку. Мой юрист быстро составил договор и через неделю пригласил нас на подписание. Я ждала той самой выходки. Не верилась, что мир выполнит свое обещание, но он был паинькой, изучил договор и все подписал. Я с трудом скрывала ликование, пока ехала домой. Ирон сидел рядом, очень спокойный, почти равнодушный. Как будто каждый день мы прокручивали такие странные дела. Я бы продолжала его подозревать, но теперь у меня было много других важных идей в голове. Самое главное, как забрать у Наташи ее долю в галерее. Я могла смириться с картинами, пусть они будут пассивным доходом для детей Степы, они ни в чем не виноваты. Но управлять делами галереи я желала самолично. Я отлично помнила угрозы Наташи. Ее связь с Зотовой тоже не давала мне покоя. Во всей этой кутерьме с Мироном я совсем забыла о знакомстве с Дениской и его работами. Даже не выяснила, кто купил ту картину на аукционе. Нужно будет этим заняться. Но на следующий день эта история догнала меня сама. После смерти Степа меня настигла рутинная волокита. Я пыталась нанять помощника, но и эта задача не вписывалась в бесконечные задачи ней расписания. Мое колесо заботы дел остановило Наташа. Я чуть не запустила телефон в стену, увидев ее имя на дисплее, но рабочее место диктовало мне привычную стойкость и спокойствие. Только сарказм не вышел из чата. — Привет, Наташ. Давно не виделись. Как дела? — спросила я издевательски приветливо пока не родила», – мрачно ответила мне она. «Стоит признать, она хороша, но дружить с ней я точно не собиралась, да и Наташа не стала любезничать, а сразу перешла к делу. Мне сообщили, что Мирон Бероев купил картину Дениса Волкова на благотворительном аукционе». «Быть этого не может», – выпалила я. Наташа хмыкнула в трубку. «Ты придуриваешься или серьезно не знала?» Меня начал бесить ее снисходительный тон. Я серьезно знаю, что Мирон не мог ее купить чисто физически. Мы ушли еще до начала аукциона, сразу после моей речи. А про твою речь я тоже наслышана. Весьма смело, совсем не в твоем стиле. Мне твои мысли по этому поводу не интересны, огрызнулась я. А мысли по поводу Волкова в галерее интересуют? Я закусила губу от злости. Совершенно не было желания общаться с любовницей Степы, Но она интриговала и заводила меня мастерски. Как будто знала, насколько сильно меня зацепила Денискина работа. «Ты вообще видела тот лот Волкова? Понимаешь, о чем я говорю?» Продолжала давить Наташа. «Я видела и картину, и самого Дениса с его мифой. Она мне сказала, к слову, что ты вела переговоры еще до смерти Степы. Наташа громко сглотнула. «Да?» «Мы общались», — подтвердила она чуть тише и не так бойко. «Я чувствовала стыд и неловкость, как будто я напомнила о смерти ее мужа». Но Наташа собралась и продолжила почти без дрожи в голосе. «Я видела несколько его картин, которые еще никто не видел. Мы бы сто раз убедили Дениса выставиться у нас сольно, но стерва золотого торгуется как демон и все время тянет кота за яйца». «После всего дерьма, которого я наелась в переговорах, чертов Мирон просто берет и покупает лот Волкова на аукционе!» Пренебрежительно причмокнув, я повторила. «Наташа! Мир не мог купить картину, он не участвовал в торгах!» «Кристина, просыпаемся!» — повысила голос Наташа. «Он мог легко купить ее через подставное лицо, но заплатил именно Мирон!» У меня надежные источники, поверь. В словах Наташи была логика, но я все равно не спешила верить. «Даже если это он, что с того?» – спросила я. «И почему ты мне звонишь сказать об этом? С какой радости?» «С такой, что брат Степа на днях обратился ко мне и предлагал выкупить долю галереи. Складывается ощущение, что Мирон ведет свою игру, и мне это очень не нравится. «Мне тоже не нравилось все, что рассказала Наташа. Еще больше не нравилось, что смысла врать у нее не было». «Почему тебе не нравится активность Мирона?» поинтересовалась я. «Потому что он как обезьяна с гранатой. Понятия не имею, что ждать от наркомана-гения. Предпочитаю иметь дело с тобой. Ты скучная, но адекватная хотя бы». Я усмехнулась. «Да ты что?» «Сама в шоке». Тоже весело сказала Наташа. Мы можем встретиться и поговорить втроем. Прижмем его к стенке, пусть выкладывает все как есть. Очень не хотелось с ней соглашаться, но темные делишки Мирона требовали именно таких радикальных мер. разумеется, я не стала говорить Наташе про наш с миром договор. Я позвоню ему и назначу встречу. Жди. Проговорила я в трубку, нажала отбой и тут же набрала Мирона. Есть разговор. «Приезжай в галерею через час». «О, — опешил мир от моего напора, — я час как раз и буду тащиться через все пробки. Тогда прямо сейчас выезжай». Он фыркнул, но неожиданно подался. «Ну ладно, сейчас приеду». Я улыбнулась коварно и отправила Наташе сообщение, а потом с удовольствием вернулась к скучным бумажным делам. Наташа приехала первая. Она вошла без стука и села в кресло напротив меня без приглашения. Я приподняла брови, но Наташа смотрела на меня так, словно это я к ней вломилась. Она и выглядела очень деловито и строго, ее волосы были зачесаны в идеальный пучок, лаконичный брючный костюм безупречно подчеркнул малиновый галстук. — Без церемонность тебя не красит, — сказала я вместо приветствия. Наташа бросила на стол сумку и тем же тоном ответила. — Тебя не красят и интриги. Я навела справки и узнала, что ты живешь с Мироном. Очень мило. Я вспыхнула, но постаралась не подать виду. Какие у вас отношения? Продолжала пытать меня Наташа. А почему тебя это волнует? Он твой муж? Не сдержалась я. Или жених? Какая тебе разница? Похоже, и тебе без разницы, с каким братом спать. Наташа попыталась уколоть, но меня ее попытка не тронула. Я не сдержала самодовольной усмешки и спросила. — А, Наверное, Степа тебе не все про меня рассказывал. — Очевидно, что нет. Иначе ты не задавала бы таких тупых вопросов и не строила бы таких тупых гипотез про меня и Мирона. — Ты встречалась с ним, я знаю, — упрямо гнула свою Наташа. — Это все знают, благодаря интернету. Я не буду обсуждать с тобой мира. — Он с тобой тоже, видимо, ничего не обсуждает. — мстительно напомнила Наташа. — раз ты не в курсе о картине Волкова. Я расстегнула пуговицу на горле блузки и откинулась в кресле. Ступать с Наташей в перепалку у меня не было ни малейшего желания. Я и так уже наговорила ей больше, чем стоило. От продолжения неприятного разговора меня спас миром. — Что там за срочность, Крис? — спросил он, прежде чем вошел в кабинет и увидел Наташу. — О, понял. Мир закрыл за собой дверь, сложил руки на груди и внимательно нас рассмотрел. «Вы подружились, девочки?» Мы синхронно закатили глаза. «Видимо, нет», — ответил сам себе Мирон. «Я сделаю кофейку, Крис. Такси приехало так быстро, не успел дома сварить. Решил, что выбраться из нашей глуши важнее, но сам сплю на ходу». Я чуть не застонала. Если у Наташи были сомнения в правдивости слухов, то Мирон их все развеял. «Вы на самом деле живете вместе?» Она возбужденно заерзала на своем месте. «Мы живем раздельно, но в одном доме», — ответил ей Мирон, — «хотя это вообще не твое дело». Он сунул чашку под краник и нажал кнопку на машинке. Под гудение кофеварки я наблюдала за Наташей и Мироном. Они ужасно раздражали. Мне отчаянно захотелось выгнать обоих, чтобы вернуться в свою рутину. Зачем я вообще согласилась на эту встречу? Ах, да, интрига с картиной не отпускала. Едва кофе вылился в чашку, Мирон прошел к столу и сел на него полубоком. Так он видел и меня, и Наташу. — А вы хотели? — спросил он, поднимая чашку. — Я не спросил. — Ты купил картину Дениса на аукционе? Задала я встречный вопрос, игнорируя проклятый кофе. Мирон поморщился и глянул на Наташу. «Ты ей сказала?» — спросил он. Она кивнула. «Ты переплатил, Мирон?» «Денис подает надежды, но пока рано...» «Знаю», — спокойно согласился Мир, не давая Наташе договорить. «Но это благотворительность. Деньги пойдут на благое дело. К тому же зотовой я понравился...» Мы сейчас очень мило общаемся, знаешь? Я с трудом держала рот закрытым. Мирон купил картину на аукционе, не присутствуя там, а теперь еще и переговоры ведет с Зотовой. Как я смогла это все упустить, живя с ним в одном доме? Наташа прищурилась и ткнула в мира пальцем. Значит, из-за тебя она отказывается со мной общаться. Почему? Очень натурально удивился мир. «Потому что у нее сдвиг по фазе, она хочет, чтобы все работы Волкова принадлежали одному человеку или одной... галерее, догадалась я. «Да, она странная тетка, но Дэн на нее оказывает влияние», — Наташа хмыкнула. «Забавно, что он может влиять на своего агента, который продает его картины». Мирон допил кофе и поставил чашку на стол. «Забавного в мире дофига, милая», — сказал он Наташа, «Некоторые детей рожают от чужого мужа». «И после этого ты все еще надеешься, что я продам тебе свою долю?» Наташин план прижать Мирона к стенке трещал по швам. Слишком расслабленно чувствовал себя Мирон и ни капли не нервничал. А я чувствовала себя круглой дурой. Думала, что при очной ставке втроем вытрясу из них больше информации — и смогу ей грамотно распорядиться. Но в итоге у меня в голове не укладывались последние новости. «Мое предложение в силе», — сказал Мирон. «Это хорошие деньги, Наташ. Я могу посоветовать отличного брокера, и он вложит их в ценные бумаги. Ты с детьми сможешь спокойно жить на проценты. Возможно, без шика, но все же. К тому же я не претендую на картины. Они тоже станут отличным пассивным доходом». «Не приходило тебе в голову, Мирон?» что для меня галерея — это не только деньги. — Прямо сейчас пришло. Именно поэтому для тебя важен Волков?» Мирон снова попал в яблочко. Наташа побелела. — Я сама нашла его и вела переговоры. — Ты молодец, — похвалил ее Мирон неожиданно. Я не сразу рассмотрел этого парня, зато Крис моментально оценила Денискину технику. — У вас крутая чуйка, девочки. Вы очень похожи. — Заткнись, Мир, хватит, — не выдержала я. — Он меня не послушал, конечно. — Вы хотите одного и того же, и я могу помочь это получить. — Мне твоя помощь не нужна, — гордо выпадала Наташа. — Я сама справлюсь. — Зачем тогда ты позвонила мне? — спросила я у нее. Наташа встала, пригладила идеально зализанные волосы и ей сказала. — Потому что ты такая же, как я. «Кристина Дмитриевна, и ты не позволишь ему все разрушить за эти полгода?» Я склонила голову, и не без удовольствия стала троллить Наташу. «Тебе не приходило в голову, что я буду рада сама разрушить все это?» Я развела руками, чтобы моя галерея никому не досталась. Но не удалось. Мирон хрюкнул в чашку, выплевывая кофе. Наташа тоже ни капли не испугалась. Она дернула уголком губ, и кривая улыбка сделала ее лицо почти красивым. Качая головой, Наташа сказала. — Нет, Кристина Дмитриевна, вы скорее нас обоих придушите, чем навредите галерее. Ты амбициозная бесчувственная стерва, а не дура. После похорон ты говорила мне совсем другое, напомнила я ей. Она сжала губы и судорожно вдохнула. Глаза заблестели слезами. Наташа опустила плечи и неожиданно тихо проговорила. — Мне было очень больно в тот день. Я злилась на тебя и хотела, чтобы ты страдала хоть немного. Нет, Кристина, я не считаю тебя дурой. Холодной, да, но ты не тупая. Будьте осторожна с ним. Она кивнула на Мирона. — Он ведет свою игру. Я скорее буду иметь дело с тобой, чем с ним. — Я все слышу вообще-то. — решил обидеться Мир. — Очень вовремя он влез. Наташа своими словами совсем сбила меня с толку. — Клоун, ты должен все слышать, — бросила она, схватила сумку и ушла, не прощаясь. — Не стой у меня на пути, Мирон Бероев.